Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась моей душе, захотелось на родину страстно. Чебутыкин. Черт, из два! Тузенбах. Конечно, вздор! Маша, задумавшись над крышкой, тихо насвистывает песню. Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь? От того, что я каждый день в гимназии,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 И ферапонт с тортом анфиса и сюда батюшка мой уходи ноги у тебя чистые ирине и земскую правы от протопопова Михаила ивановича о пирог ирина спасибо поблагодари принимает торт ферапонт а чего ирина громче поблагодари ольга нянечка дай ему пирога ферапонт иди там тебе пирога дадут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 Закрывает лицо руками Собовары это ужасно Уходят в залу к столу Ирина Голубчик Иван Романович Что вы делаете? Тузенбах смеется Ха-ха-ха Я говорил вам Маша Иван Романович У вас просто стыда нет Чебудыкин Милые мои Хорошие мои Вы у меня единственные Вы для меня самое дорогое Что только есть на свете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 дорогие подарки, ну у вас совсем, Денчику, иди самовар туда, дразнит, дорогие подарки. Денчику носит самовар в залом. Анфиса прогоняя через гостиную, Милая, полковник незнакомый. уж пальто снял, деточки, сюда идет. А ты же будь власковая, вежливенькая, уходя. И завтракать уже давно пора.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 Тузенбах. «Это от прически. Надо поискать другую должность. А это не по мне. Чего я так хотел, о чем мечтал, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей». Стук в пол. Доктор стучит Тузенбаху. «Милый, постучите. Я не могу. Устала». Тузенбах стучит в пол.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 Нет, не выйдет Видите, осьмерка легла на двойку Пик смеется Значит, вы не будете в Москве Чебутыгин читает газету Цыцикар Ци Здесь свирепствует оспа Анфиса, подходя к Маше Маша, чай кушать, матушка Вершинину Пожалуйте, ваше высокоблагородие Простите, батюшка, забыл имя, отчество Маша Принеси сюда, няня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 Ирина, ну кто там? Тозенбах, можно бы устроить, если захотеть. Мария Сергеевна, по-моему, играть на рояле чудесно. Кологин, чудесно играет. Ирина, она уже забыла, три года не играла или четыре. Тозенбах, здесь в городе решительно никто не понимает музыки, Ни одна душа. Но я и я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играет великолепно, почти талантливо.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 А ваше высокоблагородие? пожарный ваше высокоблагородие Просить, позвольте на реку саду проехать А тут кругом ездить, ездить с чистое наказание Хорошо, скажи хорошо Карабонт уходит Надоели Где Ольга? Ольга выходит из-за ширбы Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкафа Я затерял свой У тебя есть такой маленький ключик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 Обнимает Тузенбаха Не увидимся больше Целует руку Ирине Спасибо за все, за все Видотик с засадой Да постой Тузенбах Даст бог, увидимся Пишите же нам, непременно пишите Роде окидывает взглядом сад Прощайте, Диевье Кричит Гоп, гоп Пауза Прощай, эхо Кулыгин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 Кулигин, не исправим, Иван Романович, не исправим. Да, вот к вам бы на выучку. Когда бы исправился? Ирина, Федор сбрил себе усы. Видеть не могу. Кулигин, а что? Чебутигин. Я бы сказал на что теперь. Похоже ваша физиономия. Да не могу. Кулигин, что ж, так придет это моду стремиенди. Здесь.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 Так-то оно так, только как-то все это несерьезно. Один только идей, а серьезного мало. Впрочем, от души тебя желаю, Чебутыкин в Славная моя, хорошая, золотая моя, Далеко вы ушли, и догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, Которая состарилась, не может лететь.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 Да-ра-ра, сижу на тумбия. Маша подходит в глубине, Андрей провозит колясочку. Маша сидит себе здесь, посиживает. Чебурагин, А что? Маша садится. Ничего. Пауза. Вы любили мою мать? Очень. А она вас? чебутыкин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 А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой Да, он ахнет, не успел, как на него медведь насел Уходит с Аленом Слышны крики Гоп-гоп, у Андрей и Ферапонт ходят Ферапонт Бывай подписать Андрей нервно Отстань от меня, отстань, умоляю Уходит с колясочкой Ферапонт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 Маша, в самом деле похож на вашего немца. Ольга смеется. Ха -ха, да. Маша плачет. Ирина. Будет Маша. Кулыгин. Очень похож. Входит Наташа. Наташа, горничный. Что? С совочкой посидит Протопопов. Михаил Иванович. А Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми.